Глава сороковая. Я одинок средь бурь и гроз. Как без подруги Альбатрос. Смотрю, окрест, надежды нет. Мне на улыбку и привет. В толпе я шумно и потону. И все один. Люблю одну. Джордж Байрон. Папа психует. Улька налила себе еще одну чашку черного ароматного чая, откинулась на спинку кресла, многозначительно хмыкнула. всё в последнее время идёт не по его плану. Он с Пецом забрал отсюда маму, якобы от тлетворного влияния этого места. Хотел и нас с Вовкой забрать. Но мы просто в красках описали ему, что и как будем делать на новом месте. Он впечатлился и сбежал. А потому что он психует, надо было таскать за собой придворных, уточнила я. В моей чашке плескался такой же чай, только уже остывший. Смотрите, какой я молодец, такой собняк за короткий срок отгрохал. Ну чушь же Весь дворец порталом с ним переместился, полюбовался на особняк и назад вернулся. И что дальше? Почесал папа себе ЧСВ, чувство собственной важности. Порадовался. Ну, детский сад же. Ну что поделать, если у папы проснулась семейная гордость? Эту фразу Улька произнесла с заметным сарказмом. "Сказала бы я, что у него проснулась", проворчала я. "Но, думаю, нас сейчас Нарус слушает. Может обидится за внучка". По комнате пронёсся лёгкий ветерок, доказавший мою правоту. Улька, ещё не привыкшая к подобным шуточкам, вздрогнула. Ты мне скажи, что он так взбесился? Ну, папа, продолжила я разговор. Не мог же он на пустом месте решить, что пора отсюда сбегать. А? не поняла Улька. А, да, тебя ж тут не было несколько дней. Райка замуж вышла. А вот тут я зависла. Сидела, смотрела на Ульку и тупо хлопала глазами. Райка замуж? За кого? спросила я, придав себя в А за внебрачного родственника твоего мужа?» Охотно пояснила Улька. «Ну, она ж в дальнее поместье отправилась. Ну, то есть папа ее отправил. Но то ли адреса перепутал, то ли кто-то из богов мешался, а папа поленился проверить, добралась ли Райка по указанному адресу. В общем, она оказалась в поместье, которое принадлежит твоему мужу. А там врач, внебрачный родич императора драконов. Понятия не имею, какая там внешность и что за характер, главное, что врач. Бастард. Ну, Райка и так, погоди. Матнула я головой, слабо что понимая. Я сейчас готова поверить во всё, даже в твари из бездны, которые вдруг станут лапочками и кроткими домашними животными по мановению волшебной палочки, ага? Но только не в то, что Райка успела за пару дней влюбиться в незнакомого типа. Так она без любви вышла, в качестве протеста, последовал исчерпывающий ответ и клятву какую-то там мудрёную дала. Теперь их обоих не развести, даже у богов не получится. Доходило до меня несколько секунд, а потом я весело расхохоталась. Ну, Райка, уделала всех вокруг. Вот тебе смешно, фыркнула Улька. А папа, когда узнал, чуть инфаркт не словил. Он так орал, что пара стёкол выпала из рама и разлетелась на осколки. А нефиг было вести себя так напыщенно с собственной дочерью. Пожала я плечами, отставив чашку на стол. Он же прекрасно знал, что характерами мы все в него пошли. Ну и он надавил. Райка взбесилась. Её и так из привычного мира выдернули, любимой работы лишили, теперь ещё и замуж выходить заставили. Я на её месте тоже психанула бы. Да я-то согласна, вздохнула Улька. А вот папа. Могу ему только посочувствовать, проворчала я и без перехода. Уль, я тут хочу бизнес замутить. Ты в доле? А что делать-то надо? полюбопытствовала Улька. Подсти по твоему профилю работа. Книжки будем издавать для детей, для домохозяек, для одиноких существ. В общем, ты поняла. Тут есть литература для аристократов, с ухоми и вздохами и встречи под луной. Ну а мы вспомним, что читали на земле. У Ульки загорелись глаза. Она примерно подсчитала, сколько и как быстро мы с ней сможем заработать. Ну и куда потратим такую сумму, тоже успела обдумать довольно быстро. Так что я не сомневалась в её согласии. Конечно, я в доле, только самим нам с таким объёмом работ не управиться. Естественно, согласилась я. Мои занятия тоже никто не отменял. Найдём тех, кто готов на нас работать. Стребуем с них магическую клятву, договорить я не успела. В комнате объявились Нарус Зелагры. Ты же хочешь прибыль сразу, да, правнучка? Вкратцева поинтересовался Нарус. Я только тяжело вздохнула. Вот они, местная крыша. И попробуй с ними, не поделись. Бизнес загнётся раньше, чем мы напечатаем первую книжку. Думаю, ответ очевиден, буркнула я. И уже Ульке. Наши родячи нас будут крышевать. Улька ухмыльнулась, но промолчала. В самом деле, кому как не нам было знать, как ведётся подобный бизнес. В общем, дальше переговоры проходили уже в расширенном составе.